Глава 12. Сарынь на кичку. После полуночи переполох, вызванный нападением испанцев, наконец-то прекратился. Немцы на палубе Карлсруэ успокоились и перестали освещать прожекторами окружающее пространство, выискивая очередных любителей чужого добра. Но рядом никого не было, если не считать верхушки мачт Сан-Августина, оставшиеся торчать над водой. Глубина в этом месте была небольшая, и полностью скрыть следы ночного происшествия не удалось. Очевидно, немцы решили больше не испытывать судьбу и погасили все огни, соблюдая светомаскировку, а то ещё желающие пограбить найдутся. Шло время, но ничего не происходило. Карцруер стоял, погружённый в отмыум. Никто из посторонних в этом глухом месте тоже не появился. Получив очередной доклад от разведчиков о текущей обстановке, Леонид взглянул ещё раз на экран радара и дал команду начинать. Всё, сеньёры, как говорят наши друзья испанцы, да поможет нам Господь. Или как у нас говорили: с орынь на кичку. Будем брать за хобот колбасников, хватит им по-нашему море ушастить. С кадра долоходы пошла на сближение с противником, который по-прежнему ничего подозрительного не заметил. Не дойдя 4 миль до цели, спустили на воду скифы. Заряды взрывчатки из них были заранее убраны, хотя систему радиоуправления трогать не стали. Неизвестно, как всё пойдёт. А то как бы всё равно не пришлось Карсруэ быстроходными катерами, брандерами топить. Сейчас же оба скифа были до предела загружены морскими пехотинцами. Аврора осталась вести наблюдение, а Беркут подошёл к Тизею, чтобы тоже взять группу морпехов. Пока катер стоял у борта и принимал десант, Леонид успел переговорить с янычаром. Подходите с правой кормовой скулы, там у немцев ничего нет. Для носовых орудий правого борта мёртвая зона. Для левого кормового орудия вы будете находиться в секторе обстрела очень короткое время, но на мостике с правого борта стоит пулемёт, возможно, есть и на левом борту. Не знаю, сколько их у немцев осталось. Пленные могли не знать обо всём, что погрузили на крейсер перед выходом. Так заткнём их из кордов, Леонид Петрович, только в том случае, если пулемёт откроет огонь. Первая очередная цель для вас смести всё с палубы крейсера, чтобы немцы боялись нос высунуть. Поэтому огонь из всего, что есть по палубе, пока скифы не дрвутся до абордажа. После этого полным ходом к противнику. В мёртвой зоне под бортом он вас ничем не достанет, а пока подойдёте, и наши морпехи уже всю корму зачистят. Пока всю палубу и мостик под контроль не возьмём, от борта не отходить. Понял. Значит, внутрь не соваться ни в коем случае. Нечего попусту людей терять. Захватим палубу и рубку, никуда немцы не денутся, если только не захотят утопить крейсер. А ну как захотят, значит, с ним утопнут, видно судьба у Карлсруэ такая. Десант получил приказ после зачистки палубы взять под контроль все выходы из адра этих, причём так, чтобы их нельзя было открыть изнутри. Захотят утопить корабль, пожалуйста, но только вместе с собой любимыми. Ох, гагской конвенции, на вас нет, Леонид Петрович. Плевал я на все конвенции, которые ещё не написаны и неизвестно, будут ли написаны. Для меня жизнь одного моего человека дороже жизни всех немцев вместе взятых, сколько их там осталось. Кто из них после начала борджажа сам не упадёт мордой в палубу и не прикинет ветушку, не церемонится. То, что враг бросил оружие, поднял руки это ещё не гарантия того, что он не выстрелит вам в спину. Из этого и исходите. Хватит играть в благородных рыцарей. Им трижды предлагали решить дело миром, но они не захотели. Пусть теперь пеняют на себя. Беркут со скифами, приняв морских пехотинцев, быстро исчезли в темноте. Эскадра шла самым малым ходом, выдерживая дистанцию, исключающую визуальное обнаружение противника ночью. Наконец пришёл доклад от командира абордажной группы о готовности. Беркут занял позицию чуть дальше и в стороне. Возле начала атаки он на своих 30 узлах быстро оказывается в нужном месте и зальёт свинцом палубу Карлсруэ, пока скифы будут нестись к цели. Аврора, не обладающая такой высокой скоростью, участия в атаке не принимала и заняла позицию по траверзу крейсера в полутора милях, продолжая вести наблюдение. Даже если немцы её обнаружат, то вряд ли что-то заподозрят и не испугаются маленького парусника, который тем более не пытается к ним приблизиться. Крупные же корабли из кадры во главе с ТЗМ держались в отдалении. Время пришло. Команда и крокодил взмыл в воздух с палубы ТЗМ. Беспилотник шёл на максимальной скорости, особо не скрываясь, и заходя на цель с кормы против ветра. На его внешне подвески сейчас не было. Аргус и экипаж обходился только той аппаратурой, что была установлена на борту. Но этого вполне хватало, так как рейсер представлял собой огромную контрастную цель на водной поверхности, легко обнаруживаемую издалека. Внешняя же подвеска была занята контейнером необычного вида, над конструкцией которого трудились 3 дня, и даже чуть превысили грузоподъёмность беспилотника в 20 кг, поэтому в этот полёт он отправился с неполным запасом топлива. Но поскольку лететь предстояло недалеко и недолго, с сокращённого запаса хватит. Никто не сомневался, что вахта на палубе Карлсруэ обязательно будет, и часть экипажа, если не весь, будет спать на палубе возле орудий и укрытий для стрелков. На этом и строился расчёт. Что поделаешь, непривычные люди из начала 20 века к тому, как ведутся войны в начале века 21. -го. Возможно приближение крокодила в Ахтине на Карлсруэ и услышали, но предпринять ничего не успели, так неожиданно в воздухе прямо над их головами одна за другой вспыхнули три красные ракеты, ярко осветив всё вокруг. Что сделает любой человек в этой ситуации? Задерёт голову от неожиданности, посмотрит вверх, хотя бы на несколько секунд. Именно поэтому две светошумовые гранаты, сброшенные с беспилотника следом за сигнальными ракетами, сработали с небольшим интервалом после того, как в небе прямо над Карлсруэ повисли красные звёзды в кавычках. Высота полёта крокодила была рассчитана так, чтобы подрыв гранат произошёл на высоте не более 30-40 м. Яркие вспышки света ударили по глазам тех, кто посмотрел вверх. А поскольку человек реагирует на подобные вещи инстинктивно, в первые секунды после возникновения потенциальной опасности или чего-то неожиданного, то итог был закономерен. В ближайшие пару минут на крейсере просто никому было отражать начавшуюся атаку. После яркой вспышки, ударившей среди ночи по глазам, бочки орудий, пулемётчики и стрелки толком ничего не видели. На палубе крейсера началась паника. Но три ракеты, сработавшие первыми, ещё светили какое-то время довольно чётко, освещая цель. И тут на палубу Карлсруэ обрушился огненный шквал. Пули стучали градом по рубке, над стройком и щитаму орудий. Некоторые падали, пытаясь укрыться от смертоносного огня, но некоторые в панике заметались. А паника, она и есть банька, она всегда собирает обильную жатву на войне. С берега стреляла разведгруппа Тунгуса из лунобоев и крупнокалиберных снайперских винтовок Меркель 12.7. Сморя грохотали два крупнокалиберных пулемёта Корт и два ручных пулемёта ПКМ, установленные на веркуте. Карлсруэ попал под перекрёстные огони, на его палубе воцарился ад, но всё это продолжалось недолго. Под прикрытием такой своеобразной артподготовки два скифа на полной скорости преодолели отделяющее их от цели пространство и оказались в мёртвой зоне для ответного огня крейсера прямо у него под бортом. Стрельба сразу же прекратилась, координация действий всех групп по радё работала великолепно. А дальше А дальше началось то, к чему здесь были все привычные. Но к этому оказались совершенно не готовы люди из 1914 года. Кошки с тросами взлетели в воздух и зацепились за леера на палубе крейсера. Вверху кружил крокодил периодически сбрасывая сигнальные ракеты, подсвечивая место боя. Первые абордажники взобрались на палубу, открыв продольный огонь из автоматов и двух пулемётов, заставившие всех уцелевших противников искать укрытие. Следом быстро забирались остальные. Полностью выгрузившись, скифы ушли обратно к ТЗею за следующей партией десанта. К борту Карлсруэ подлетел Беркут, высадив свою абордажную группу. На палубе крейсера не затихала стрельба. Видно, не все онахватились звёздочек и далеко не все полегли под пулемётным огнём, но сопротивление было разрозненным, неорганизованным и быстро подавлялось. Очевидно, немцы даже в мыслях не допускали подобного развития событий. В итоге всё пришло к логическому завершению. Немногочисленные разрозненные очаги сопротивления экипажа Карлсруэ на палубе были просто раздавлены превосходящими силами. Вторая волна десанта даже не успела добраться до цели, как командующий абордажем Ковальчук доложил на ТЗ. Готово. Палуба и рубка полностью под контролем. Все выходы на палубу блокированы. Наши потери 200 нет, четверть 300. Взяли шесть пленных. Одни матросы, офицеров нет. У противника больше трёх десятков 200, точно ещё не сосчитали. раненых срочно погрузить на беркут и отправить на ТЗ, пленных быстренько трехните прямо на месте, может, что интересное узнаем. Знакомых никого нет? Нет. Ну и ладно. Отдав ещё ряд распоряжений поискоадрелианит приказал увеличить ход до полного и идти к месту якорной стоянки Карлсруэ. Много времени это не заняло, и вскоре прожектор ТЗ выхватил из темноты неподвижный крейсер. На его палубе уже было всё спокойно, уцелевшие немцы остались внизу, но выкуривать их оттуда пока что не собирались. Во избежание неприятностей ты за и слишком близко подходить не стал, заняв такую позицию, чтобы исключить внезапный выстрел торпедой. То, что два торпедных аппарата на крейсере есть, знали все, и поскольку сейчас их продолжают контролировать немцы, то лучше не рисковать. К борту Карлсруэ подошёл "Леопард", доставивший очередную группу морпехов. Подробный осмотр трофеев решили отложить до утра, а пока ограничились выставлением усиленных постов в рубке у орудия и возле выхода на палубу. Впрочем, геройствовать немцы не пытались. После начала боя на палубу успели выскочить лишь несколько человек с оружием, что закончилось для них очень плохо. Остальные сделать этого уже не смогли, так как любая попытка тут же пресекалась перекрёсным огнём. Все, кто находился в рубке ТЗС, интересом рассматривали недавнего противника. Что ни говори, но корабль был хорош. И если сделать ему нормальный ремонт, перевести котлы на жидкое топливо, установить кое-что из аппаратуры и оружия 21 века, не пытаясь при этом выжать из турбины котлов невозможное, то он на долгие годы останется неубиваемым козырем в руках Русской Америки. Во всяком случае, в американских водах чтобы не удаляться слишком далеко от топливной и ремонтной базы на Тринидаде. И после этого можно будет со спокойной совестью ставить Тизей на вечную стоянку Форт-Росси, чтобы он и был тем, что собирались изначально из него сделать после попадаллого, сокровищницей знаний, хранилищем всех достижений науки и собранием уникальных образцов техники из будущего, того, к чему надо стремиться. Нельзя им больше рисковать, а для военных целей по принуждению к миру все, кто захочет его нарушить в этом уголке планеты, идеально подходит Карлс Руя. Он, прочим, быстроходен, обладает прекрасной мореходностью, может нести серьёзное вооружение по сегодняшним меркам, и поскольку старше, в кавычках ТЗЭ почти навек, не является хранилищем знаний и артефактов из будущего в такой степени, как ТЗЭ, поэтому использовать данный корабль по прямому назначению сам Бог велел. А ведь сколько ещё неизведанного в Америке. Леонид глядел на крейсеры, предаваясь мечтам, которые с его помощью могут стать былью в самом ближайшем времени, не сразу отреагировал на доклад вахтёвого офицера. Простите, задумался. Что там случилось? Ваше превосходительство, на связи командир Де Санда, полковник Ковальчук, у него важные новости. Почувствовав неладное, Леонид вызвал Ковальчука в апарации, тот сразу же откликнулся. Леонид Петрович, ситуация такая. Немцы внизу сидят тихо, как мыши под метлой, геройствовать не пытаются. Поговорили с пленными, никто не стал запираться. Всё выложили как тон духом. Никто из матросов воевать не хочет, воду мутят офицеры. На что они надеялись, непонятно. Сейчас внизу осталось больше сотни человек. Пытались отправить к ним кого-нибудь из пленных в качестве парламентариев, но они упёрлись всеми четырьмя и возвращаться к своим не хотят. Всех, кого мы отпустили, практически сразу посадили под арест во главе с лейтенантом. Ну кое-что они рассказать успели, поэтому матросы воевать до победного конца категорически не желают. До последнего момента всё держалось на хвалёном немецком Арбайтен, Арбайтен und Disziplin. А вот после сегодняшней ночи вполне может получиться Потёмкинский бунт. Это понятно. А как Келлер отреагировал на ультиматум? А вот это самое хреновое. Нет, сейчас Келлер на борту. Он ещё с тремя офицерами на Кюрасао остался. Загуляли у губернатора, а тут мы ночью нагрянули, и вернуться на крейсер у них уже не было никакой возможности. Но информацию своему вновь назначенному старшему офицеру, обер-лейтенанту Борне, Келлер передать всё же как-то сумел. Твою мать. Так вот почему губернатор постоянно люлел из темы съезжал. Похоже на то, насколько удалось выяснить, Келлер передал приказ постараться незаметно уйти ночью и не пытаться ему помочь. Но вы вот что конкретно содержалось в том приказе, этого никто из пленных не знает. А вот это был при неприятнейший сюрприз. И это значит, что губернатор Кюрасао начал свою игру. В противном случае он бы выдал немцев, или по крайней мере сообщил бы о них, если бы они к моменту прибытия делегации от Тринидада уже покинули губернаторскую резиденцию, однако промолчал. Что же, учтём на будущее. И самое плохое в этой истории то, что возвращаться сейчас на Кюросао нет смысла. Келлерцы товарищи там уже давно нет, поскольку в бухте Вилемстад оставалось множество кораблей, и если в этом деле замешан губернатор, то вывести тайком четырёх человек с острова можно без труда. Но даже если предположить, что немцы ещё на Кюрасао, то найти их практически невозможно. Ведь остров не такой уж и маленький, тем более если им помогает губернатор. Похоже, он сделал ставку на то, что появился шанс нарушить монополию тринидадских прешельцев на разные чудеса. То, что он принимает желаемое за действительное, ничего не меняет. Немцы вполне могли наобещать ему золотые горы, лишь бы он прикрыл их и вывез в Европу. Хотя что греха таить, осложнить жизнь русской Америке эти четыре человека могут изрядно. Пусть они не сумеют воспроизвести многие достижения науки и техники 1914 года на местной научно-промышленной базе, но по крайней мере знают, в каком направлении надо двигаться, а это уже немало. Поскольку германий как таковой ещё не ото, есть несколько германских княжеств, постоянно грызущихся как с соседями, так и между собой, а соединённой провинции, как сейчас называется Голландия, переживает период своего экономического расцвета, то офицеры крейсеров вполне могут сделать ставку на голландцев и довольно неплохо устроиться в этом мире, если, конечно, доберутся до Голландии. Причём сами голландцы постараются оградить таких ценных кадров от каких-либо враждебных действий, как со стороны европейских конкурентов, так и со стороны Русской Америки. Дружба дружбой, но каждый в первую очередь заботится о своих интересах. Очень, очень интересно. Ладно. Попробуйте как-нибудь установить контакт с немцами и предложите сдаться по-хорошему. Заверьте, что тому, кто добровольно выйдет наверх и сложит оружие, ничего не будет, а кто начнёт играть в партизан, тех просто выкурим, как крыс. Чем? Откуда нам столько черёмухи взять? Вовсе не обязательно использовать наши старые запасы. Химики что-нибудь мерзопакостное обязательно сварганят. Тот же хлор, например, чтобы все загнулись, или что-нибудь нелетального действия, чтобы не загнулись, а только на стену полезли. Есть ещё природные вещества аналогичного действия, хотя бы тот же красный каянский перец, которого тут немерено, и ещё бойное. Так что были бы немцы, а что на них испытать, мы найдём. Перед, говорив с командиром десанта Леонид вызвал Тунгуса и дал команду разведгруппе возвращаться на тези. Больше на берегу делать нечего, разведка блестяще выполнила свою задачу. Но тут возникла неожиданная проблема: а куда же девать испанцев с Сан-Агустина, которым повезло добраться до берега? Набралось 28 человек. Не бросать же их в этой глуши. Хоть не хочешь, придётся выручать союзников, дабы не путались под ногами и не надоедали расспросами, решили отправить их на ягуар. Там капитаном Родригес и со своими соотечественниками быстрее договорится. На обратном пути придётся сделать крюк и высадить спасённых испанцев в Маракайбо, а заодно и свой трофей показать, чтобы его побольше народу увидела, а то вдруг испанцам не поверят. Нет никаких сомнений, что информация о бое в Венесуэльском заливе разнесётся очень быстро, по сегодняшним меркам быстро, разумеется. Что, собственно, тринидадские пришельцы и добивались? Это заставит многих задуматься и принять правильное решение, и в первую очередь губернатора Кюрасао. Пусть знает, что поставил не на ту лошадь. Поняв, что до утра всё равно вряд ли случится что-то важное, Леонид отдал распоряжение по вахте и ушёл в каюту отдохнуть, и даже успел задремать, но через 3 часа был разбужен телефонным звонком вахтенного офицера с просьбой срочно подняться на мостик. Быстро примчавшись в рубку, Леонид спросил, что случилось, ответ был неожиданным. "Ваше превосходительство, немцы сами прислали парламентариев. Полковник Вальчук сейчас с ними разговаривает, но они просят его дать возможность поговорить с вами". Вот как уже просят. Ну что ж, послушаем, о чём просят. Карлсруэ ТЗЭ. Все в рубке улыбнулись, давно ждали этого момента, ответ не заставил себя долго ждать, и на связь вышел Ковальчук. ТЗЭ, Карлсруэ. У меня тут гости из Подпалыбы. Энн Петрович, жаждут с вами пообщаться. И чего им надо? Сейчас сами скажут. Какое-то время было тихо, видне немцу показывали, как обращаться с рацией. Наконец в эфире прозвучал голос на английском. Тезей, вы меня слышите? Я прекрасно вас слышу, Карлсруе усмехнувшись ответил Леонит на чистом немецком. Экскленс, мы хотели бы обсудить с вами условия прекращения огня. С кем я говорю? Лейтенант Дитмер. Так вот, гер лейтенант, для того, чтобы всё выяснить, не обязательно было будить меня среди ночи. На Карлсруе находится мой представитель, оберст Ковальчук. командир бригады морской пехоты. Все вопросы решайте с ним. Враз вы всё-таки меня разбудили, то отвечу. Условие прекращения огня теперь одно безоговорочная капитуляция. Вы выходите на палубу, складываете оружие и передаёте корабль моим людям в том виде, в каком он находится сейчас. Если вы отказываетесь, то ради бога, можете сидеть внутри. Мы заварим все двери и люки, ведущие на палубу. А после этого отбуксируем Карстлой на Тринидат. Простите, эксцеленс, я не понял, что значит заварим. Это способ соединения листов металла без заклёпок, который уже массово применялся в нашем времени. Вы выбраться на палубу вы не сможете. Это на тот случай, если вы решите затопить корабль Надежды, что мы вас спасём. Так вот, не надейтесь. Пойдёте к дну вместе с ним. А по приходе на Тринидад просто выкурим вас оттуда, применив отравляющие газы. Терять своих людей в борьбе с вами я не намерен. Но Это же попахивает средневековым варварством. Так не воюют. Кто вас научил этому, экселенс? Вы и научили, лейтенант. Не вы лично, конечно, а ваши соотечественники в двух мировых войнах. Первый, с 1914 по 1918, с которой вы попали сюда, и второй, с 1939 по 1945, когда зверства немецкой солдатни не привзошли даже то, что творилось в средневековье. И после разгрома Германии её правители были осуждены Международным трибуналом как военные преступники. Не бывало и случая в истории, так что не вам рассуждать о варварстве. Хотите сказать что-то ещё? Нет. Вот и хорошо. Подробности обсудите с Оберсттом Ковальчуком. Если сдадитесь по-хорошему, никто вас не тронет. Как мы живём на Тринидаде, вы уже знаете, от своих товарищей к вам отпустили. Поэтому не делайте глупостей. Вам всё понятно. Да. Жду вашего ответа до 9:00. Время согласуйте с моими людьми. С рассветом мы начнём приготовление к буксировке. После 9:00 никто из вас на Палбу не выйдет до самого Тринидада, так что поторопитесь с принятием решения. Ну, вдруг корабль начнёт тонуть во время перехода. Значит, вы утонете вместе с ним. У вас есть ещё вопросы? Нет. Так в том случае до свидания и спокойной ночи, лейтенант. Дайте рацию оберсту Ковальчуку. Перейдя на русский и переговорив с Ковальчуком, Леонид в сердцах высказал: "Не ж гейропейцы долбаные так не воюют. Я вам покажу, как у нас воюют". Удя в каюте уже особо не надеялись, что его опять не поднимут. Он устроился на диване, готовый в любой момент вскочить и бежать в рубку. Какое-то время было тихо, и он снова задремал, однако через пару часов его снова разбудил телефонный звонок. "Ваше превосходительство, там какая-то стрельба на Карлсруе". Он мгновенно улетучился. Подробности вахтиный офицер не знал, и Леонид едва примчавшись в рубку, тут же стал вызывать Карлсруе. Но там тоже не смогли до конца прояснить обстановку. Как парламентарии ушли, сначала тихо было, а тут ни с того, ни с сего внизу стрельба началась. Похоже, немцы между собой разборки устроили. Понятно, сами вниз не лезте, ждите, чем закончится. Так, похоже, немцы разделились на клубы по интересам. Кто-то согласен капитулировать, кто-то нет. Всё ещё на что-то надеется, и договориться по-хорошему у них не получилось. Возможно, ещё и что-то личное добавилось. Ну-ну. Подождём. Время шло, и вот наконец раздался очередной вызов с Карлсруэ. В голосе Ковальчука слышалось нескрываемое облегчение. Всё, Леонид Петрович, сдаются немцы, выходят на палубу и бросают оружие у кого есть. А что там у вас за стрельба была? Так это они к консенсусу не пришли, как вы нас говорили одновременно. Самые буйные попытались устроить войну до победного конца, вот их и успокоили совсем. Кстати, первым делом Потёмкинцы своих комрадов-арестантов освободили, их лейтенант здесь хочет поговорить. Давайте. Спустя несколько секунд в эфире раздался голос на немецком, или они узнал лейтенанта Йенринга. Доброй ночи, эксцеленс. Приношу извинения за столь ранний подъём, но команда Карлсруэ уполномочила меня сообщить: война между нами закончена. Мы не хотим воевать, непонятно ради чего со своими потомками. Доброй ночи, лейтенант. Что ж, я рад, что здравый смысл в наших отношениях всё же восторжествовал. Оказывайте всяческое содействие моим людям. Если у вас есть раненые, скажите оберсту Ковальчуку, мы организуем им доставку на ТЗи, а утром прошу ко мне, расскажете всё подробно. Слушаюсь, эксцелент. Уточнив ещё ряд вопросов, Леонитус устало улыбнулся. Всё-таки пришельцы из 21 века одержали победу над пришельцами из 20, -го. и это очень скоро станет самой обсуждаемой новостью во всех портах нового света. А теперь осталось самое малое отбуксировать свой трофей на Тринидад. Ценнейший трофей в 17 веке какой только может быть, гораздо дороже всех золотых галеонов Испании вместе взятых. И если им умело распорядиться, то Впрочем, не надо слишком забегать вперёд, стараясь объять необъятное, впихнуть невпихуемое, как говорит синьор Карпов. Что там у нас на очереди? Барбадос, самое время им заняться. А по пути можно в Вильемстад завернуть, трофеям похвастаться. Вот будет номер, если келлер ещё там. Но это уже его проблемы и проблемы губернатора Кюрасао. А пока да тут сегодня командующему поспать или нет. Ох, и ночка выдалась.